Глава пятнадцатая. В тишине звук аппарата, поддерживающего жизнь в теле девушки, казался ему нереальным. Словно он находился в каком-то кино, где главный герой попал в реанимацию. Он даже обернулся, ища померещившийся ему телевизор. Нет, звук шел от прибора, располагавшегося прямо рядом с кроватью, где опутанная какими-то проводами и трубками лежало неподвижное молодое девичье тело. Он обеими руками нежно держал ее за узкую ладошку и пытался убедить себя в том, что все будет хорошо. Он даже прикрыв глаза попытался вспомнить молитву, которой его учила бабушка в далеком детстве. «Спаси!» прошелестело словно ветер. Он открыл глаза, резко привстал в надежде, что она пришла в себя, но ожидания не оправдались. Она также лежала с закрытыми глазами и не реагировала ни на что. Ее голова была туго забинтована, а на левой стороне на пол лица расплылась лилово-синяя гематома. Усталости, нервы, подумал он про себя, в то время, когда его сердце бешено колотилось в груди от разрывавших его чувств. Это было чувство бессилия. Что либо поменять или чем либо помочь он не мог, или мог. Пик, пик, пик. Он не мог больше выносить этого и, положив плюшевого зайчонка на кровать рядом с ее предплечьем, поцеловал ее руку, аккуратно положил на простыню и резко встал со стула для посетителей. Горло подкатил ком, который никак не получалось протолкнуть, и из глаз от этого начали катиться слезы. Он резко через нос вздохнул, задержал воздух в груди и медленно выдохнул. Немного помогло. Тыльной стороной он смахнул с лица соленую воду и решительно вышел из палаты. Когда он шел по темной пустой улице, в его голове билась одна мысль. «Я обязан что-то предпринять. Я должен ее спасти». Доктор, седой, высокий, с узкой бородкой, мог и ошибаться, но это вряд ли. Его опыт работы с подобными пациентами сомнений не вызывал. Он еще днем узнал через своих знакомых, к какому врачу попала Надюшка. В их городе лучшего, чем этот невропатолог, не было. «Мы делаем все, что в наших силах, но...» Доктор помедлил, словно взвешивая, стоит ли это говорить, посмотрел внимательно и неожиданно спросил. У вас есть знакомые, которые могли бы похлопотать о том, чтобы Надю перевезли в столицу? У него таких знакомых и связей не было. Поиграв желваками, доктор с сожалением объяснил, почему необходимо лечение в специализированной клинике и почему у него нет возможности направить туда ее. Квоты. Для обычных людей дело обыкновенное. Все вот так в нашей многострадальной стране. Все ради человека. «Все во имя человека», – горько подумал он, – «и все мы прекрасно знаем, как зовут этого человека». Но также в нашей отчизне всегда действовало неписанное правило «все, что угодно, можно купить за деньги, а если за деньги этого не продают, тогда то, что тебе необходимо, можно достичь за большие или очень большие деньги». Цена вопроса была также озвучена сочувствующим доктором. И дело было не в нем, он действительно хотел помочь, и поэтому страшно смущался, когда объяснял, что от этой суммы ему не нужно ни копейки. Таков был бакшиш у людей, которые обладали властью и могли принимать решения по госпитализации того или иного больного в специализированные медицинские центры. Сумма была настолько велика, что отыскать ее в короткие сроки было просто нереально. Решение о том, где... И как на эти деньги к нему пришло неожиданно. Собрав все сбережения, что у него были, он встретился с людьми, имеющими весьма сомнительную репутацию в приличном обществе. Одними из направлений противозаконной деятельности вышеуказанных личностей были тотализатор, рулетка и покер. Подобного рода заведения простым гражданам было не попасть, но для него заядлого в былое время игрока сделали исключение и впустили внутрь. Веским аргументом с десяток пачек крупных купюр, перевязанных резинками, которые он продемонстрировал охране, открыв спортивную сумку. Ему предложили подождать, указав на потертый диван у входа. Он сел. Пружины неприятно скрипнули под ним. Да, давненько его здесь не было. Огляделся. Как-то повытерлось здесь все, пообветшало. Через несколько минут появился тот, кто мог принять окончательное решение о возможности посещения закрытого заведения. Длинные черные волосы, зализанные назад, были изобильно забрызганы лаком и потому блестели. Шелковая красная рубаха, расстегнутая на три верхние пуговицы, открывала вид на внушительного размера золотую цепь. Строгие, тщательно наглаженные черные брюки и начищенные до блеска туфли. Худое армянское лицо, изможденное болезнью, расплылось в улыбке. «Не может быть, кого я вижу? Ты ли это, дорогой?» «Здравствуй, Валет. Здравствуй, здравствуй». Радость была наигранная и прикрывала скрытое напряжение. Валет по жизни чувствовал подвох. Тем более, знакомый давно не появлялся и мог теперь принести неприятности. «Сколько времени прошло? Куда ты пропал, дорогой?» Он помялся, не зная, что ответить этому мелкому криминальному авторитету. Да, наверное, тот и сам знал ответ. Тогда, несколько лет назад, жизнь сложилась таким образом, что перед ним встал вопрос, по какой тропе идти. Та грань, определяющая порядочного гражданина общества от наклонного движения в мир за пределами рамок закона, была очень тонка в тот момент. Но он сделал свой выбор и порвал все связи с прошлым. Долгов он не имел, а в крупных и серьезных делах замешан не был, и потому его тогда легко отпустили. И вот он снова здесь. «Да», — протянул он, изобразив на лице кислую мину. Хотел было на север податься, передохнуть. Да что-то не сложилось. «Угу-угу», — многозначительно покивал сочувствием Валет. Возникла пауза, которую необходимо было заполнять, и прервать должен был ее точно не Валет. «Ну, вообще я хотел сыграть». «Как в старые добрые времена». На лице авторитета появилось хитрое выражение. Оба прекрасно помнили, как обували богатеньких лохов. Схема до смешного была проста, но, как часто бывает, чем проще, тем лучше. В заведении частенько появлялись мажоры, сынки богатеньких папашек-банкиров, руководители различного рода предприятий и прочий контингент, которому опостылили проститутки, бухло и другие порочные развлечения. И они направлялись пощекотать себе нервы и испытать удачу в карточных играх на деньги. Точнее сказать, на большие деньги. На пороках подобного рода и был выстроен бизнес Валета. Его же роль была в том, что ему необходимо было подсесть за указанный стол и какое-то время изображать неумеху и простофилю, проигрывая приличные деньги своей потенциальной жертве. Потом, изображая отчаяние доводить ставку до неимоверно большого значения, и вытрясать все сбережения из клиента. Зачастую оказывалось, что денег таких у клиента нет. Многие начинали подозревать его в жульничестве, орали, устраивали истерики, и здесь в разыгранную словно по нотам партию вступал валет. Обвинения отметались сразу самым жестким образом. Инкриминацию в подстроенном обмане их приличного клуба валет, играя на публику, воспринимал как личное оскорбление – после чего обиженные клиенты переходили на счастливчика игрока, но и здесь валет не принимал никакие упреки, ссылаясь на то, что в их заведении недостойных людей не бывает. Далее, уже обработанному по всем правилам жанра бедолаге, валет как мог доходчивее объяснял, в чем тот не прав и какие последствия, с точки зрения уровского закона, могут теоретически последовать, если не отдать карточный долг. Отдавали все. Сыграет, говоришь?» «Ну, давай, дорогой, сыграем!» «Проходи, Артем!» Улыбнулся во все 32 валет и, махнув рукой охране в знак подтверждения, что этот человек с ним, направился в зал, заставленный столами для карточных игр. Почему-то ему вдруг захотелось преподать урок старому знакомому и загнав его в долги, тем самым заставить быть ему обязанным по гроб жизни. Затем можно было бы как в былое время проворачивать неплохие дела с этим талантливым пареньком. Мечты, мечты. Эх, если бы Валет знал, чем все это обернется для него, бежал бы от прежнего товарища, как от верхового пожара в глухой тайге.